Глава 10. Лови пришвартовал Лигурику в конце выступающего бетонного причала, и с разрешения Гаррисона он и четыре члена команды сошли на берег. Оставшись одни, Кёниг и Гаррисон приготовились к ночному делу и через полчаса, одетые в легкие вечерние костюмы с открытым воротом, сошли с борта яхты на набережную. Для наблюдателя со стороны могло показаться, что Кёниг был слепым или, по крайней мере, полукалекой, потому что он шел чуть медленнее, чем обычно, и тяжело опирался на палку. К тому же он выглядел лет на десять старше. Гаррисон, напротив, шел с безошибочной уверенностью человека, у которого все органы чувств в порядке, вспоминая путь из своего сна и чувствуя пощипывание дежавю, приступ который повторился и возбудил его. «Было довольно рано. еще не было девяти тридцати». но огни городка уже разлились буйством красок. В местечке недавно проходил какой-то праздник, и вдоль улиц и между пальмами все еще были развешаны флаги. Несмотря на то, что туристский сезон не был в разгаре, теплая погода вытащила людей на улицу насладиться приятным вечером. Ресторанчики и кафе под открытым небом были заполнены народом. В барах тоже толпились люди. Немецкий, швейцарский и французский говры и даже изредка английский странно смешивались с местным итальянским, что вместе с гудками автомобилей и скутеров и мелодиями музыкальных автоматов из кафе рисовало в сознании Гаррисона картину какой-то великой, многоязычной, сказочной страны. При других обстоятельствах он бы остановился, чтобы впитать эту картину и насладиться ею. Но не сегодня. Сегодня она только сбивала его с толку. Найдя удобное для наблюдения место, построенную на скорую руку площадку для оркестра или выступления оратора, стоявшую на набережной на обочине дороги, которая повторяла изгиб маленького залива, Гаррисон и Кёниг вскарабкались по грубо насланным ступеням к тому месту, откуда они могли бы хорошо видеть окрестности. — Опиши мне их, — возбужденно попросил Гаррисон. них начал кратко описывать место, но вскоре он упомянул открытый ресторанчик с плетенной мебелью, раскинувшийся по всей ширине старого заброшенного каменного причала. Гаррисон остановил его. Вот это, последнее место, произнес слепой тихим голосом. Опиши его снова, но подробнее, как оно выглядит, это местечко с плетеной мебелью. Кафе было не более 30-40 ярдов длиной. Его обеденная часть с плодняной крышей была огорожена белыми поручнями, чтобы неосторожные или подвыпившие посетители не упали в маслянистые воды залива. Позади крытой части находилось кирпичное строение. Наверное, в былые дни здание пристани, теперь оно было превращено в огромную кухню и винный склад. Заброшенные каменные ступеньки вели вниз от заложенной кирпичом двери в глухой стене кухни к лениво плещущемуся морю. Под навесом сидели люди, но их было немного. С этого места хорошо просматривался весь залив, поэтому пообедать здесь стоило довольно дорого. Неспешная, но приносящая доход торговля, несомненно, была более бойкой в туристский сезон. — Что скажешь о навесе? — спросил Гаррисон. — Его цвет. Он красно-жёлтый, с чуть развивающимися на ветру фестонами по краю, а в центре его шест, благодаря которому все это имеет форму палатки. — Да, — ответил Кёниг, — так и есть. Это место. У Гаррисона пересохло во рту. Он кивнул. Они спустились по деревянным ступенькам со эстрады и пошли по дороге между пальмами к узкому деревянному пирсу, который вел к нужной им пристани. Видя, что Гаррисон слепой, идущие навстречу люди уступали ему дорогу. них благодарил их по-итальянски, когда они проходили мимо. Над входом на Пирс была надпись Мариос. них указывал путь, и они, пройдя подаркой, вышли на Пирс. Из-за неровного настила Гаррисону пришлось опираться на железный поручень. Вторая арка образовывала вход в обеденный зал. где под огромным красно-жёлтым навесом располагались шесть больших деревянных столов, украшенных пивными кружками, корзинами с хлебом, чашами с орехами и приземистыми бутылями с цветными свечами, пламя которых дрожало при малейшем ветерке с моря. Сейчас это местечко показалось бы напряженным для любого, а для Гаррисона оно было просто наэлектризовано. Его датчики охватывали все внутреннее пространство, формируя нечеткие силуэты, которые в мозгу превращались в трехмерные образы. В ресторанчике была дюжина посетителей. За одним столом сидели пятеро, за другим — четверо и еще за одним — трое. Остальные столы были свободны. Группа из четырех людей, две супружеские пары, уже собирались уходить. Они проскользнули мимо Гаррисона и Кёниха, бросив через плечо Чао, Никому в особенности не обращаясь, но женщины все еще тихо переговаривались между собой. И хотя итальянский Гаррисона можно было считать никаким, он все-таки обнаружил, что прислушивается к негромкому разговору. Когда эти пары нырнули подарку, он повернулся к Йониху. Ты понял, о чем они говорили? Немного, ответил тот. Похоже, твой экстрасенсорный дар. «Работает сегодня как никогда, потому что они говорили о девушке, об англичанке, и жалели ее. Они сказали, что жаль, что так произошло, и что она такая молодая. А эти Борчини — невоспитанная и грубая свора собак». Он кивнул в сторону столика, за которым сидели пятеро. «Там должна быть твоя Терри, а четверо мужчин с ней могут быть только Борчини». Теперь радар Гаррисона — Настроился на стол на дальнем краю пристани. Сидевшие там трое мужчин и девушка опирались спинами на белые поручни, за которыми залив сверкал отраженными огнями. Двое из мужчин сидели слева от нее, третий справа. Во главе стола, также справа от нее, сидел четвертый мужчина. Похоже, что эта компания не заметила вновь пришедших, но когда Гаррисом пристально посмотрел в их сторону, девушка засмеялась. Затем, хлопнув в ладоши, подозвала официанта, чтобы он принес ей еще выпить. Казалось, она была в приподнятом настроении, а, может, просто храбрилась. Её смех был почти полуистеричный, и, несмотря на отличный итальянский, ее язык изрядно заплетался. Они прошли между столиками через зал, и Кёниг заговорил со старшим барчени, сидевшим во главе стола. На хорошем итальянском он спросил, можно ли им с Гаррисоном тоже сесть за этот стол. Узкоглазый смуглый мужчина оглядел их, но прежде, чем он успел ответить, один из его младших братьев спросил. «Эй, немец, разве здесь недостаточно пустых столов?» «Видите ли», — сказал Кёниг, «мой английский друг слепой и...» Гаррисон коснулся его руки, заставляя его замолчать. Он совсем не говорил по-итальянски, но уловил резкость в тоне молодого Борчини и правильно понял значение его слов. «Извините», — сказал он по-английски. «Мне показалось, что я слышал голос девушки. Она говорила по-итальянски, но это звучало для меня как по-английски, и...» «Конечно!» — наконец заговорил также по-итальянски старший из четвёрки. Его голос и слова были грубыми и булькающими. «Конечно, здесь все понятно. Приятно в чужой стране поговорить с соотечественником. К сожалению...» — он наклонил голову на бок... и пожал плечами. — Мы скоро уходим. Девушка тоже. Хватит — Хватит. Но до тех пор он лаконично махнул рукой. — Пожалуйста, присаживайтесь. Кёниг занял место точно напротив девушки, а Гаррисон сел слева от него лицом к двум мужчинам. Все еще притворяясь полуинвалидом, он вежливо кивнул девушке и по очереди кивнул каждому из итальянцев. Старший брат и самый молодой, сидевшие слева от девушки, недовольно кивнули в ответ, но двое из сидящих к ней ближе всего только нахмурились. Во всех четырех братьях была какая-то суетливость, которая Кёниюху сразу же не понравилась, какой-то нарочитый пыл или рвение. Они были как стервятники, ждущие, когда умрет раненое существо. Он положил трость на край стола прямо перед собой, слегка придерживая ее пальцами. Тем временем, Девушка допила свой стакан. Она снова крикнула единственному официанту и немного качнулась, когда делала ему знак весьма безвольной рукой. Кёниг улыбнулся ей, зная теперь наверняка, что это Терри из сына Гаррисона. Она была бы довольно мила, будь она трезвой. У нее были большие темные глаза, маленький красный рот, аккуратные прижатые ушки и волосы цвета вороного крыла. В точности такая, какой описал ее слепой человек». Терри Т. В гороскопе Гаррисона, девушка из черной комнаты Черного замка на черном маслянистом озере. Он также понял, что ее специально накачивали спиртным, что могло объяснять напряжение в братьях Борчини. Они были из тех, кто подтасует карты, только бы выиграть. Борчини! Задумчиво произнес Кёниг. это ваша фамилия? Какое совпадение? «На набережной есть какой-то отель, который тоже называется Борчини». «Да, это мой отель», — ответил смуглый мужчина. «Братья помогают мне управлять им. Но откуда вы узнали, что мы Борчини?» «Возможно, я видел вас раньше, в том отеле», — пожал плечами Кёниг. «А эта девушка, Терри, она там живет? Он снова улыбнулся, его вопросы были совершенно невинными. «В любом случае, сегодня да!» — один из младших братьев обнял девушку за плечи. «С нами! Видите ли, она должна нам!» — он заговорил по-итальянски, в его словах слышалась грязная насмешка. К этому времени голова девушки повисла, и мужчины сели ближе, чтобы поддержать ее. Она пробормотала что-то невразумительное и отключилась. Спиртное сделала свое дело, как и было намечено. «О, милая!» — произнос них и английские слова странно прозвучали с его немецким акцентом. «Я искренне надеюсь, что бедняжке не будет плохо. Не думаете ли вы, что она выпила слишком много?» «Она просто устала! Ей нужно в постельку!» Грязно хихикнувший мужчина взял ее за подбородок и ухмыльнулся девушке сквозь гнилые зубы. Она криво улыбнулась ему в ответ, немного натянуто. ее глаза медленно закрывались. «Итак...» сказал старший брат, делая жест, как будто хотел встать. Вы видели меня раньше в отеле, да? И вы также знаете имя этой девочки. Все очень интересно, а теперь нам действительно пора, он кивнул, прищурив глаза. Хватит! Она вам задолжала деньги. Голос Гаррисона был тихим, но твердым. Это не ваше дело, господин англичанин, ответил старший Борчини. А хотя бы и так. В вашей валюте шестьдесят фунтов. Вели произнес Гаррисон. Заплати этому человеку. Хёнинг встал, достал бумажник и отсчитал три двадцатифунтовые банкноты. Теперь ее долг уплачен, и вы отпустите ее на наше попечение. Аккуратно положив деньги на стол, сказал он, ставший холодным, его голос подходил к его маленьким глазкам. Прежде чем они ответили или даже успели пошевелиться, он нагнулся вперед через стол, схватил девушку за запястье и талию и поднял ее, словно она была маленьким ребенком. Тем временем Гаррисом встал и оттолкнул свой стул. Он принял девушку из рук рукёниха, поставил на ноги и придерживал ее, пока она, бормоча, пыталась прийти в себя. Застегнутые врасплох братья на дальней стороне стола, Начали ругаться и сердито ворчать, злобно пытаясь дотянуться через стол до девушки, но было слишком поздно. Немец уже думал свои плохие мысли. Молниеносным движением он толкнул стол вперед, прижимая этих двоих к белым поручням, пока они не сломались. С криками ярости и изумления двое мужчин перекинулись через край пристани и плюхнулись в море. Третьему из младших братьев удалось выбраться из-за стола, и теперь он стоял рядом со старшим. Пригнувшись, они угрожающе приближались к Кёниху, у каждого в руке блеснул выкидной нож. Когда в поле зрения появились остро остроточенные лезвия, Кёних пришел в действие. Он схватил свою палку и, взяв ее обеими руками, вставил перед собой. Видя его защитную позицию и только сейчас заметив, что он не инвалид, а на самом деле приземистый, огромный и, в общем-то, смертельно опасный, Братья остановились. Это было их роковой ошибкой. Но, возможно, она-то и спасла их от более крупных повреждений. Когда они в нерешительности пригнулись, Кёниг вдруг сделал выпад своей палкой, зацепил младшего крюком под подбородок и сбил его с ног. Затем, когда старший брат ринулся на него с ножом, Кёниг перевернул палку и схватил ее обеими руками, направляя в грудь борчине. Из латунного наконечника, словно по волшебству, бесшумно выскользнуло сверкающее, как лед, тонкое лезвие восьми дюймов длиной. Глаза Борчини широко раскрылись, потому что оружием Кёниха было не что иное, как меч. Он выронил нож и попятился назад, тряся головой и отмахиваясь руками. «Нет, нет!» — пробулькал он. Спотыкаясь, он отступал к сломанному висящему поручню. «Прыгай!» — приказал Кёних. Он сделал колющее движение и Борчини, завопив, прыгнул. Младший брат, все еще стоя на четвереньках, изумленно мотал головой. Кёниг повернулся к нему и показал палку с жутким наконечником. — Прыгай! — снова приказал он. И последний из Борчини, издав отчаянный крик, перевалился через край причала. — Жаль, что это не скала! — проворчал немец. Он подобрал три банкноты, свернул их и вручил изумленному и немало напуганному официанту. Снизу пристани из воды доносились проклятия вместе со звуками частых всплесков и тяжелого дыхания. «Деньги за причиненный ущерб», — сказал Кёниг по-итальянски, — его трость уже приняла обычный вид. «Уверен, здесь более чем достаточно». «И наше поздравление шефу», — поддаваясь порыву, — добавил Гаррисон по-английски. Последние посетители Мариос, три итальянские девушки, сидели вместе за столиком около широкой двери в кухню. Они засмеялись, выражая восхищение, и даже захлопали от удовольствия в ладоши. Подыгрывая им, Гаррисом поклонился, затем повернулся к Терри. Она все еще едва могла стоять без поддержки. «Теперь ты в безопасности», — сказал он ей, Идешь с нами. Но нам надо поскорее уходить, или Борчи не вернуться назад». «О!» Она сделала усилие сосредоточиться. «Вы англичане! Благодарение Богу!» Девушка не возражала и с их помощью ушла вместе с ними. Они поспешили обратно к яхте. Странно, но их не останавливали, не спрашивали и даже не преследовали, а, может быть, не так уж и странно. Позже они решили, что, возможно, этих Борчини не особенно любили. Это подтверждало и отношение двух пар, а позже и поведение трех девушек. Наверное, братья не осмелились заявить в полицию. Но, чтобы не ошибиться, наутро Гаррисон и Кёниг нанесли неожиданный визит в отель Борчини, предварительно зайдя в полицейский участок. Выслушав их, местный комиссар предложил Гаррисону предъявить обвинение. Братья Борчини занимались грязным бизнесом, но слепой человек отклонил это предложение. Ему хотелось как можно скорее отправиться во Свояси. Они прихватили с собой в отель огромного полицейского, который не питал особой симпатии к братьям Борчини и с радостью согласился помочь. Все четыре брата были в отеле. Они выглядели угрюмыми и глуповатыми, но стали еще угрюмее, когда увидели Гаррисона, Кёниха и полицейского. Они не стали поднимать шум, а просто отдали единственный большой чемодан Терри. О незаплаченном девушкой долге не упоминалось вовсе. На этом дело Варизана закончилось. Гаррисон и Кёниг сразу же вернулись на Лигурику. К десяти тридцати утра яхта уже плыла обратно, направляясь в Неаполь. Теперь на ее борту была еще и молодая хорошенькая пассажирка. Когда, наконец, Терри, шатаясь, вышла на палубу, она представляла из себя смесь благодарности, тревоги, жалости к себе и стыда. Но не обязательно в таком порядке. В конце концов, Она приняла уверение Гаррисона в том, что теперь она в полной безопасности. Особенно после того, как он описал ей переплет, в который она угодила с отвратительным итальянцем, владельцем гостиницы и его братьями. Ей было стыдно, что она по своей глупости попала в такую ситуацию, которая с самого начала плохо пахла, а ее жалость к себе была вызвана жутким похмельем, которому теперь добавились и легкие симптомы морской болезни и общее чувство дезориентации. Избавление от Борчини было чудесным, и она содрогалась от мысли, каким суровым испытанием они могли бы подвергнуть ее в пьяном или наркотическом состоянии. Гаррисон сидел с высоким итальянским стаканом, а Терри глубоко затягивалась английской сигаретой. Он дал ей таблетки от морской болезни и отпаивал чёрный кофе до тех пор, пока она не могла уже больше его пить, а когда она начала дрожать, Он завернул ее в пуховое одеяло, защищая от брызг, которые ветры срывали с невысоких волн. На ней было красное платье, довольно открытое и облегающее её красивую фигуру, в котором она была прошлой ночью. Но при помощи своего приспособления Гаррисон не мог определить, насколько хорошо она выглядит. В любом случае, в это утро выглядела она неважно. «Какой дурочкой я была!» — сказала она, наверное, уже в десятый раз. «Неудивительно, что Борчини посчитали меня легкой добычей». Её тон был кислым, и Гаррисом правильно догадался, что она презирает себя. «Да, ты была бы легкой добычей», — безжалостно сказал он. «Они бы тебя и использовали как добычу». Она снова задрожала, и он смягчился. «За этим стоит какая-нибудь история». «История?» Она чуть выпрямилась в своем шезлонге. «О, да, есть история». но она, наверное, будет тебе неинтересна. Попытайся. — Ладно. — Случилось следующее, — сказала она, пожав плечами. — Мой отец Гарри Миллер всего достиг в жизни сам. Его маленькая фирма по электронике за девять лет принесла ему миллион фунтов, но у него была возлюбленная, и он разорился или почти разорился. Он потерял деньги в четыре раза быстрее, чем заработал их. — Как? — спросил Гаррисон. — Я не понимаю в бизнесе. Может быть, слишком сильное распыление средств? Лично я думаю, что его съели большие компании. Он занимался микроэлектроникой. Это важно? — Нет. Продолжай. Моя мама — итальянка, дочь графа. В наши дни это не особенно много значит. Представители так называемой итальянской аристократии бедны, как церковные крысы. Но папе эта мысль нравилась, и она... красивая женщина, может быть, слишком красивая. До того, как они поженились, ее имя было Мария Торино, а, по-моему, она корова из коров. Гаррисон наморщил нос, выказывая, что ему не очень-то нравится ее манера выражаться. «Насколько я понимаю, ты не особенно любишь свою мать». «Я любила», — быстро ответила она. «Но она требует слишком многого, тратит слишком много». И очень много обманывает. Все, что она делает, она делает сверх меры. Ее любовники, я подозреваю, их тоже было слишком много. Последний грязная собака, недостойная подметок моего отца. Она помолчала. Ну, он застал их вместе. Был жуткий скандал. Все обвиняли всех во всем. И она собиралась убежать со своим ужасным дружком. Это разбило бы папино сердце, поэтому. Что поэтому? Подтолкнул ее Гаррисон, когда она замолчала. Поэтому я сказала ей, что ее любовник также волочился и за мной. Он был ничтожеством, охотником за деньгами, за папиными деньгами, вернее, за деньгами, которые он думал, у папы были. Я сказала ей, что если она расскажет ему, насколько отец близок к банкротству, он просто исчезнет в тот же вечер. Она снова помолчала. Все так и произошло. «А ты говорила правду насчет того, что друг твоей матушки волочился за тобой?» «О, да! Его имя Вят. Доктор Гаррет Вят, так называемый психоаналитик или нейропсихиатр, кем бы он там ни был на самом деле. И поверь мне, надо сказать, мошенник из мошенников. Вят, Ха. она была неистовой, дельце. дельца». Гаррисон кивнул. «Терри еще жалела себя». и он почувствовал, что она готова заплакать. «Но ничего не получилось», — догадался он. «Твои отец и мать все таки разошлись, правильно?» Она сглотнула и кивнула, отворачивая лицо. «Не стоит отворачиваться», — мягко напомнил ей Гаррисон. «Я слепой, помнишь? Я не могу видеть твои слезы. «Ты, наверное, самый зрячий из всех слепых, каких я встречала». Ее голос все еще подрагивал. «А насколько ты слеп?» Полностью, ответил он. Мое головное приспособление и эти. Он отогнул манжеты и показал ей золотые браслеты на запястьях. Штуки посылают мне слабые электронные сигналы, которые я превращаю в изображения, но на самом деле эти изображения всего лишь силуэты. Некоторая глубина есть, но не особенная. Все как будто вырезано из картона, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Что же касается моей физической координации, это всего лишь тренировка и инстинкт. Она пристально посмотрела в его лицо, в его серебряные линзы. «Продолжай свою историю, Тереза Миллер», — сказал он. «А почему ты так интересуешься?» — вдруг захотелось ей узнать. «И, кстати, почему все таки ты вытащил меня из той неприятности? Это тебя не касалось, и все могло бы быть...» — Совершенно невинным. — Я всегда сражаюсь с ветряными мельницами, — сказал Гаррисон. — А если серьезно, то мне показалось, что тебе нужна помощь. И, как выяснилось, она действительно была нужна. К тому же ты англичанка и хорошенькая девушка. Сколько тебе лет, Терри? — Двадцать два. — И не меняй тему разговора. Я хочу сказать, мне тоже было бы интересно услышать, как ты оказался. Она замолчала. И Гаррисон почти ощутил, как ее хмурость превращается в улыбку. Через мгновение она продолжала. — Ладно, давай поменяем тему. Лесть достанет тебя где угодно. И, может быть, я убью двух зайцев. Ты сказал, что я хорошенькая, но откуда ты это знаешь? К тому же, как получилось, что ты подвернулся прошлой ночью в нужный момент? Гаррисон усмехнулся. Ему хотелось рассказать ей все, но он сдержался. «Немного информации вреда не принесет, но не вся история. Если я расскажу тебе правду, ты поверишь мне?» — спросил он. «Попытайся». Эхом повторила она его слова, сказанные несколько минут назад. «Хорошо. Видишь ли, ты приснилась мне два раза. И в моих снах ты была хорошенькой. Видишь, как все просто. А теперь ты скажешь мне, что я ошибся, и на самом деле ты... «Дурнушка Джейн!» «Люди говорят, что я хорошо выгляжу, но...» Теперь он услышал глубокий вздох. Она взяла его правую руку в ладони и придвинулась ближе. «Ричард, ты правда видел меня во сне?» «Разве я не сказал?» «Но это довольно удивительно». «Что, ясновидение?» «Нет», — она покачала головой. «Видишь ли, я тоже видела тебя во сне. Позапрошлой ночью». «Да...» Двустороннее ясновидение, легкомысленно сказал он только для того, чтобы скрыть свой напряженный интерес. И что же тебе приснилось? Попытаюсь вспомнить, ответила она. Мгновение назад видение вернулось ко мне, но сейчас оно снова ушло. Это произошло в отеле. Один из младших борчини, Альфреда, уделял мне слишком много внимания. Когда я пошла спать, я заперла дверь и просто лежала. желая как можно скорее выбраться из этого места. В конце концов я уснула и видела сон. — Обо мне. — О тебе, да. Вернее, о каком-то слепом мужчине, и... Она резко остановилась. — Да? — Нет, ничего. Этот слепой мужчина не мог быть тобой. Нет, это был не ты. Мне очень жаль. Гаррисон был разочарован. — Ты жалеешь, что это был не я. Ты уверена в этом? Слепой мужчина... Это всего лишь слепой мужчина. И хотя нас очень много, я думаю, мы не каждый день попадаемся в снах или наяву. Может быть, там было что-то, о чем ты не хочешь рассказывать мне? — Да, нет. — Ладно, ты должен знать. Я также видела во сне этого ублюдка Гаррета Вята. Она замолчала. — Ты знаешь его? — Никогда не слышал. А что он делал в твоем сне? Она откинулась на спинку кресла и покачала головой. — Да это неважно. И весь этот разговор какой-то глупый. То есть я хочу сказать, что мой слепой мужчина был по-настоящему слеп, а совсем не как ты. И я была напугана им. Она сжала его руку. — А ты не пугаешь меня ни чуточки. На некоторое время Гаррисон оставил все как есть. Лучше не торопить события. — Ладно, продолжай свою историю. Как ты очутилась в Италии? — Сначала расскажи мне о своих снах, если ты на самом деле видел их, — сказала она, замотав головой и похлопывая его по руке. — Я знаю, это глупо, но мне все таки интересно. — Да там и рассказывать-то нечего, — солгал Гаррисон. Мне всего лишь приснилась хорошенькая девушка, вот и все. А почему ты думаешь, что это была я? Черные волосы, маленькие прижатые ушки, губы естественного красного цвета, «Большие чёрные глаза! Кто еще это мог быть?» — сказал он, пожимая плечами. «Тысяча и одна девушка!» — выкрикнула она. «С такой общей внешностью, как это. «Нет, это была ты, и ты была здесь, в Италии, и попала в беду!» «Предчувствие!» — она захлопала в ладоши. Гаррисону было приятно. Он мог бы сказать, что теперь она чувствует себя гораздо лучше. «Возможно!» — небрежно ответил он. — А ты интересуешься экстрасенсорными силами? — Не очень. Она чуть отодвинулась в сторону и склонила голову на бок. — Ты уверен, что не пудришь мне мозги? — А, — усмехнулся он, — но это был мой второй сон. — Ты в самом деле пудришь мне мозги? — Нет, — сказал он более серьезным тоном. — На самом деле мне действительно снилось, что я знал тебя довольно хорошо. — Насколько хорошо? — спросила она настороженно. «Очень хорошо». Он был искренен. «Это что-то новенькое для меня. Терри, на свете тысяча и одна девушка, которая выглядит как ты. Это твои слова, произнесенные всего лишь секунду назад. Если бы я был просто непорядочным молодым человеком, я мог бы легко найти себе другую. Или десяток из них. В самом деле?» — в ее голосе послышалось ложное высокомерие. «Вы чертовски самоуверены, мистер Гаррисон». «Зови меня, Ричард». «Да, правда, я уверен в себе. Я знаю, что можно купить за деньги». Она огляделась, словно в первый раз заметила, что ее окружает. «Это шикарная маленькая яхточка твоя?» «Нет», — покачал он головой. «Я нанял ее И команду». «Настолько, насколько они понадобятся». «А тот джентльмен...» Она кивнула головой в сторону кённиха спящего в кресле в некотором отдалении, — Он, кажется, немец, он не из команды. И, по-моему, я припоминаю, он был с тобой прошлой ночью. Это оних. Ты можешь считать его благородным слугой благородного человека. И к тому же он мой друг. — Твой благородный слуга благородного человека, — она задумалась. — Да, за исключением тех редких случаев, когда он бывает неблагородным. — Ты действительно очень богат. — спросила она, рассматривая его с любопытством. — Крайне. Для Гаррисона это было отговоркой, от этого вопроса он всегда уклонялся. — Значит, я просто приключение, как ты сам сказал, девушка, которую ты решил выручить из беды. Он пожал плечами, улыбаясь. — И на самом деле ты не видел меня во сне, а сказал это только для красного словца. Он снова пожал плечами, но на этот раз без улыбки. Этот разговор начинал раздражать его. Он рассказал ей слишком много и слишком скоро, или она вытащила это из него. Как бы то ни было, но похоже, что Терри была глубже, чем он предполагал. Но если верить звездам и Адаму Шенку, и если это действительно была Т, то скоро все наладится. Зачем пытаться ускорить или задержать неизбежное? Вдруг, прерывая мысли Гаррисона, она уронила его руку. «Не думаю, что мне нравится этот разговор», — сказала она. Яркая картинка сформировалась в сознании Гаррисона, и какое-то чувство невидимо отпечаталось на кончиках его пальцев. Сознание и пальцы казались одним, когда они проследили знакомый, хотя и в мыслях узор. Его рука дернулась, словно от слабого электрического удара. Он ухватился за эти впечатления, собирая свои мысли почти сознательным усилием воли. — У тебя есть крошечный серпообразный шрам, как раз под пупком. Несчастный случай в детстве. — Ты самый настоящий грязный юнец! — в ее голосе звучало отвращение. От негодования она задохнулась, встала, затем снова резко села в кресло. — Я даже не представляла, что настолько не помню прошлую ночь! — Никто не прикасался к тебе прошлой ночью, Терри, — сказал он. Я нахожу это предположение просто отвратительным. Нет, унизительным. Господи, ты не заслуживала прикосновения. Он позволил, чтобы это дошло до нее, Затем продолжил более спокойным голосом. Я просто сидел и наблюдал за тобой. Я боялся, что тебя будет тошнить, и ты могла задохнуться. Это было самое близкое, насколько к тебе кто-либо приближался. Ну, откуда ты знаешь о... А... Она снова была готова заплакать. «Просто верь мне. Я слеп уже несколько лет. У слепых людей часто открывается дар какого-либо другого зрения». «Ты очень странный человек», — сказала она через некоторое время. «Но, по-моему, я на самом деле верю тебе. Что ты делаешь здесь, в Италии? Кроме того, что спасаешь меня, я хочу сказать». «Я первый спросил тебя, но все таки отвечу. Мы здесь отдыхаем, Вилли и я». Он улыбнулся Его злость ушла так же быстро, как и пришла. «Понятно — Понятно. Она кивнула и закусила губу. — И слепой, и ты все видишь, и... Узнал тебя как девушку из моего сна. Да, такова более или менее правда. Она покачала головой, и он напряжённый пристальный взгляд пытался проникнуть за отражающую поверхность его линз. — Можно мне еще кофе? И немного поесть. С тобой. Он крикнул Кёниха, который немедленно проснулся и попросил его приготовить кофе и бутерброды. — Ричард! — она снова взяла его руку, когда он повернулся к ней. — Знаешь, ты очень странный. — Но ты не боишься меня. — Нет, не совсем. Ты не такой, как тот слепой мужчина из моего сна. Ты ничего не рассказала мне о том, каким он был. — Я не помню, как он выглядел, но он был сердитый и могущественный. И на самом деле, по-моему, я была напугана не столько им, сколько его собакой. — Его собакой? Сердце Гаррисона похолодело, его горло было таким сухим, что он не был уверен, произнес ли он эти слова. — Да, — подтвердила она, — огромным черным доберманом, с собакой-поводырем явно. Но я говорила тебе, он был по-настоящему слепой, совсем не как ты. После этого Гаррисон еще немного поговорил с Терри. Она приехала в Италию по двум причинам. Попытаться уговорить свою мать вернуться в Англию, в их дом в Винчестере, и немного отдохнуть, и таким образом отойти в сторону от этой ссоры, пока ее родители помирятся. Она встретилась с матерью в Милане, хотя и понимала, разрыв между ними был слишком свежей и глубокой раной, но, по крайней мере, она узнала то, что в планы матери развод не входит. Затем Терри поехала в Аризану, где у нее были друзья. Но ее друзья уехали из этого района несколько месяцев назад в неизвестном направлении. Решив отдохнуть от поездки, не говоря уже об эмоциональных расстройствах, она поселилась в отеле Борчини. Через два дня в магазине сувениров у нее украли сумочку с деньгами, дорожными чеками, маленькими ценными вещичками. К счастью, обратный авиабилет и паспорт вернули в отель. Но ее самолет отправлялся из Милана, а она не могла оплатить обратный билет туда. К тому же она задолжала за два дня проживания в отеле. С того времени дела пошли все хуже и хуже. Она не смогла связаться с отцом в Англии, а дорогостоящее использование телефона значительно увеличило ее счет. Братья Борчини были очень обходительны и не только позволяли записывать все траты на счет, но, казалось, даже подталкивали ее к этому. И так как Терри имела свободный доступ к спиртному, а нервы ее были сильно натянуты, то единственным способом, которым она могла расслабиться, было напиться. И этому борчине тоже потакали, постоянно приглашая ее в бар и накачивая спиртным. К тому времени они, хотя и окольными путями, стали домогаться ее, и поэтому она решила тайком улизнуть из отеля и на попутных машинах добраться до Милана. Однако, Перед этим она попыталась связаться с матерью, но это ей тоже не удалось. На пятое утро, проснувшись, Терри обнаружила, что ее паспорт и билет на самолет исчезли. Братья Борчини рассказали ей, что накануне вечером она была в баре, и паспорт и билет были у нее в руках. Но, в общем, она пошла спать немного под хмельком, и еще там были несколько приезжих какого-то подозрительного вида, и и они пожали плечами. Они очень сожалеют о том, что все так произошло, сказали они. Единственными, кто вызывал подозрения, были сами братья Борчини. Но что она могла поделать? Она много раз пыталась связаться с британским консулом, но напрасно. Только позже ее осенило, что на коммутаторе отеля работал один из братьев. Наконец, не выдержав, она попросила Карла Борчини, старшего брата, о помощи. На следующий день. После еще более бесплодных телефонных звонков и бессонной, наполненной слезами ночи, он явился к ней с ее паспортом и авиабилетом. Он нашел их, как он сказал, у одного местного смутьяна, юнца, которого мельком видел в баре в тот вечер, когда их украли. В качестве наказания Борчини приказал ему никогда больше не появляться в отеле. Но не донес на него в полицию, нет. Родители этого мальчишки были очень уважаемыми горожанами. а чтобы сгладить разные неудобства, которые она испытала в их отеле, Карло Борчини сам устроит ей транспорт для возвращения в Милан сразу же на следующее утро. Что до ее счета, она сможет выслать деньги позже. Облегчение её было настолько велико, что оно затопило ее как наводнение. Она чувствовала себя совсем больной и слабой. Терри проспала большую часть того дня и встала только под вечер, когда Борчини пришел к ней в комнату поинтересоваться, хорошо ли она себя чувствует, и сообщить ей, что машина до Милана будет завтра в полдень. Ее благодарность не знала границ, поэтому, когда владелец отеля вежливо и совершенно невинно спросил ее, не захочет ли она отобедать и выпить с ним и его братьями этим вечером в Мариус, они будут отмечать день рождения, она с готовностью согласилась. Скоро кошмар пошел за кошмаром. Её первый стакан в Мариос был на вкус странным. После него все казалось протухшим. Она понимала, что попала в беду, но не находила в себе сил что-либо изменить. Братья Борчини, как стервятники, все ближе подбирались к ней, а ей некуда было бежать. «Мне пришла мысль вернуться назад и позволить Вилли, Франческо и его ребятам хорошенько отделать этих ублюдков», — заметил Гаррисон, — выслушав ее до конца. «Нет», — ответила она, — «лучше не надо. Это полностью моя вина и глупость». «Тебе просто не повезло», — сказал он. «Ты оступила среди животных, и, может быть, однажды я вернусь туда только, чтобы посмотреть, какой вред можно причинить им». То, как он сказал это, не оставляло ни капли сомнения, что Ричард Гаррисон, если уж он задался такой целью, сможет причинить немалый ущерб. «Во всяком случае», Наконец прервала она повисшую тишину, вызванную ее внезапным мрачным настроением. «Я очень благодарна тебе за то, что ты уже сделал, но...» «В чем дело?» «Есть еще одно. Мой самолет улетает из Милана в Лондон через три дня. Не мог бы ты отправить меня поездом в Неаполь? Я...» «Забудь это», — сказал Гаррисон. «Как?» — она вскинула брови. «Да потому что ты возвращаешься домой со мной и Вилли. Мы улетаем...» Как только лигурийка придет в Неаполь. Но мой билет. Об этом тоже забудь. Или, пожалуй, я попытаюсь получить для тебя компенсацию. Видишь ли, меня ждет собственный самолет с пилотом. Иногда, но не очень часто, только когда я действительно очень тороплюсь, я нанимаю самолет. Ты нанимаешь самолеты? Яхты и самолеты! Она по-новому взглянула на него. В самом деле. «И сейчас ждет самолет, который доставит тебя домой, в Англию?» «Да, доставит нас домой. Ко мне домой, в Суссекс». «Должна ли я провести некоторое время с тобой, Ричард?» Ее голос стал очень тихим и немного задумчивым. «Похоже, что так, Терри». Он подумал о гороскопе Шенко и улыбнулся. «Если ты не решишь по-другому. По крайней мере, четыре или пять лет». Позже, когда она ушла спать, Гаррисон разговаривал с Кюнихом. «Ты не спал, Вилли. Что ты слышал Все. «Всё». «И?» «По-моему, на первый взгляд она делает слишком много ошибок», — осторожно ответил Кёниг. «Да. Я хочу сказать, что если она уже не алкоголик, то потребляет слишком много спиртного». «Не надо темнить со мной, Вилли», — сказал Гаррисон. «Я понял, что ты имеешь в виду, и, возможно, это в самом деле ошибка». но, кроме всего прочего, переделка, в которую она попала, действительно была ничего себе. И она очень переживает». «Так она говорит», — кивнул Кёниг. «Может быть, это просто еще одна ошибка. Уловка. Эмоциональная неуравновешенность. К тому же у нее нет выдержки. Ей следовало быть более стойкой. Но по причине нашего вторжения...» «Хорошо», — проворчил Гаррисон, нахмурясь. «Я понял тебя». «А как насчет ее сна?» «Трудно сказать, но...» Он помолчал. «Я немного думал о нем, Хотя ты должен помнить, что я не эксперт в этих вопросах». «Продолжай. Помнишь тот шлагбаум на переезде, что сломался? Как ты послал мысленный сигнал предостережения, я выполнил его прежде, чем ты произнес его вслух?» «Да, помню», — кивнул Гаррисон. Он видел, куда клонит Вилли. «Так ты думаешь...» что она вытащила этот сон из моей головы? — Возможно. Ты так сильно сосредоточился на ее поисках, что, вероятно, она приняла некий телепатический отголосок. Может быть, именно поэтому ты на самом деле нашел ее. и с точностью знал, что Аризану — то самое место. — А собака? Какое отношение имеет к этому Сюзи? — Очевидно, ты думал о Сюзи. Кёняк снова пожал плечами. — Терри и это вытащила из тебя. А этот малый, Гаррет Вят. А, ну, этот пришел из ее собственных мыслей. Из того, что она рассказала тебе, если она ненавидит его так, как говорит, это вполне естественно, что он вклинился в ее сны. Похоже, что все так и было, сказал Гаррисон в следующий момент. Но есть еще кое-что, что меня беспокоит. Ее боязнь. Я хочу сказать, того слепого мужчины. Да, она боится, ответил Кюнег, но не обязательно слепого мужчины. Может быть, она боится вятто. Определенно она боится братьев Барчени. Но слепой в ее сне был незнакомым фактор неизвестности, и поэтому ее страх привязался к нему и его собаке. Кроме того, злой и могущественный слепой мужчина представляет довольно пугающий и загадочный образ во сне. Или ты не согласен? Нет. Гаррисон покачал головой. — Не уверен, что могу согласиться. Я имею в виду, зачем кому-то бояться или даже думать, что боится слепого человека. — Ладно, забудь. Теперь я получил ее. Ты получил ее. Значит, в твоем сознании нет ни тени сомнения. Она та самая Т. — Да, та самая. С этого момента и дальше мы будем играть так, как предписывают нам звезды. Все, как написано в гороскопе. — А что, по-твоему, предписывают звезды? Тебе и Терри. — Я женюсь на ней, — немедленно ответил Гаррисон. — Прямо так? — Кёниг вскинул брови. — Более или менее. На мгновение Гаррисон почувствовал панический страх. — Вилли, она милая, разве нет? — Очень. — Просто прелесть, — сказал Гаррисон. — Я едва ли могу дождаться, когда доберусь до нее. Ты очень откровенен, — Кёниг слегка удивился. — — А почему бы и нет? Если я не могу довериться тебе, то кому еще я смогу рассказать? — Конечно. Кёнюху было приятно. — Понимаешь, Вилли, я знаю каждый изгиб и каждую впадинку на теле этой девушки. Вижу его, я бы сказал, чувствую его, каждое мгновение. Господи, я уже наполовину люблю ее. Я знаю ее со времен моего первого сна, того, с которого все началось там, в Белфасте. Я знаю, это кажется странным... но я по-прежнему помню, какая она. — Странно, да, — согласился Кёних. — Потому что ты помнишь, какая она будет. Солнце жгло их, и морской бриз дул им в лица, когда лигурийка пробивалась на юг по синему-синему морю.